Часть вторая. Катарина. Глава первая. Выход к морю у Боснии и Герцеговины есть, но смотрит страна на Адриатику словно бы одним глазком. Глазок этот — чудесный, сказочный неом «Городок раковина», — думалось Катарине, когда она, подъезжая, смотрела на Неум сверху вниз, с горного склона на Кобальтовую синь моря. Горы спускались подходили к воде вплотную тем самым защищая город от сильного ветра Неомский залив на берегу которого стоит Неом за редким исключением всегда спокоен ни высоких волн ни грозных штормов а вода прозрачная хрустально чистая с двух сторон стснутый Хорватией справа и слева граничные переходы в эту страну Неом тянется вдоль береговой линии километров на 10 плюс еще 15 километров гористый полуостров клек В прежние времена, еще не так давно, добраться до Неума было непросто. Головокружительный серпантин комфортным не назовешь. Но теперь в городу ведет новая дорога. Едешь и радуешься. Неум и сам-то вырос и расцвел сравнительно недавно. Процесс роста идет полным ходом. На протяжении веков это было непримечательное местечко, Малюсенькое поселение на берегу Адриатического моря. Лишь во времена Югославии, в середине прошлого века, Неум стал превращаться в город-курорт, приосанился, расправил плечи. Один за другим появлялись отели, пансионаты и гостиницы, шикарные виллы и гостевые дома, дорогие рестораны и скромные кафе, большие магазины и уютные лавочки. Катарина добралась до Неома за шесть часов. Можно было быстрее, но она не спешила. То и дело останавливалась, пила кофе, любовалась видами. Жизнь кругом кипела. Купающиеся в зелени деревни и поселки, нарядные дома в цветах, поля, сады, невероятные горные пейзажи. Катарина любила дороги, путешествия. В пути хорошо думалось мысли в голове прояснялись. Но сейчас она растягивала время поездки по другой причине. Почти неосознанно тормозила свое продвижение, сбрасывала скорость до минимума, делала остановки, не решаясь признаться себе, насколько сильно тревожит, пугает ее конечная цель. Не удавалось избавиться от мысли, что ни к чему хорошему затея с расследованием не приведет. Вместе с тем Катарина чувствовала радость встречи. Невозможно не испытывать восторг, когда смотришь на море после разлуки. Она обожала эти края, самые теплые в ее любимой южной стране. Все здесь лучится светом, море переливается золотом и перламутром, согревает душу, даже если ее вороньим крылом накрыл мрак. Подъезжая к бриллиантовому берегу, Катарина чувствовала раздвоенность, полнейший раздрай. Умиротворение, покой, небесная красота здешних мест соседствовали с жутковатой тайной, которую таил в себе отель. Или не таил. Мия надумала всякого, а Катарина повелась, принялась искать секреты там, где были обычные совпадения. Бриллиантовый берег не отличался живописной, затейливой архитектурой. Особой статью, свойственной старинным постройкам, тоже не обладал, поскольку возведен был относительно недавно. Собственно, исторических зданий в городе, в общем-то, и не имелось, в отличие от континентальной части общины Неум, богатой бесчетными памятниками древности. Нельзя было назвать здание отеля и стильным, или претендующим на утонченность. Будь бриллиантовый берег женщиной, можно было бы сказать, не красавица, но ухоженная, следит за собой и держится с достоинством. Обветшавшие, оставшиеся со времен коммунистической Югославии здания тщательно облагородили, осовременили, обставили функциональной, но изысканной мебелью. Три этажа, не считая цокольного, белые стены, балконы, широкая лестница, великолепный холл, собственный пляж. Толстые ковровые покрытия, зелень, свежие букеты, пышные клумбы, улыбчивый персонал. Продуманность мелочей. Безупречная чистота, удачные цветовые решения в интерьере, жемчужная белизна, благородное серебро, яркая бирюза. Все это наводило на мысли об основательности, солидности, репутации, которую берегут. Здесь хотелось остановиться, и Катарина, оказавшись внутри, подходя к стойке регистрации, устыдилась, что не отдыхать приехала, а шпионить, искать компромат. Девушка за стойкой, милая, красивая ровно настолько, чтобы не вызывать в приезжающих дамах чувство зависти и собственной неполноценности, проверила бронь Катарины. «Я заполнила все данные. Вот ваш электронный ключ», — улыбнулась она. Осталась небольшая формальность. Вместе с ключом девушка положила на стойку буклет, на обложке которого красовалась фотография бриллиантового берега и надпись Вы приезжаете как гости, а уедете нашими добрыми друзьями. Мы обещаем, вам захочется вернуться. По всей видимости, не всегда так бывает, — подумалась катарини, Что это? — спросила она, пролистнув буклет. Плотная белая бумага, глянцевые снимки, перемежавшиеся текстом. Здесь все о нашем отеле, план схема помещений, внутренний распорядок Часы работы кафе-бара, ресторана, оздоровительного комплекса, телефоны персонала, которые могут вам понадобиться, и много другой полезной и важной информации. «Надо же, здорово!» – восхитилась Катарина. Текст был набран, кроме местного, еще на английском, немецком и китайском языках. «Мы стараемся, чтобы ваш отдых был максимально комфортным и запоминающимся». Администратор ухитрилась произнести заученную, явно повторенную сотни раз фразу совершенно естественно, так, словно она только что пришла ей в голову. «На первой странице уже указаны основные сведения о вас, имя и фамилия, номер, где вы будете жить, даты брони, а в конце вам нужно поставить подпись с расшифровкой. Расписываясь, вы соглашаетесь с нашими правилами не шуметь после установленного времени» возместить порчу имущества, не грубить персоналу и так далее. Там все указано. Катарина, перелеснув страницы, бегло просмотрела фотографии, вскользь прочла свод правил, на которые девушка указала на маникюренным ноготком. Там не содержалось ничего необычного, и Катарина поставила подпись. «Буклет будет находиться у вас, а перед выездом вы сдадите его вместе с ключом. Пожалуйста, не теряйте буклет». Тем, кто сдаёт его в целости и сохранности, отель предоставляет пятипроцентную скидку на следующее бронирование. «Чудно!» – искренне проговорила Катарина. «Да», – согласилась девушка. «Использованные буклеты, каталоги утилизируются. Это соответствует современным экологическим требованиям, а клиенты, оказывающие нам содействие в этом, поощряются». «Знаю, так делают многие сети магазинов, аптек» рассеянно произнесла катарина, думая что в отеле трудится профессиональный маркетолог. вся нужная информация собрана в одном месте еще и наглядно с фотографиями не нужно бегать и искать желание же вырвать страницы выбросить буклет а потом лезть к персоналу с вопросами снимается возможностью получить скидку номер катарины находился на втором этаже вещей у нее с собой было немного. Так что от помощи донести чемодан молодая женщина отказалась. Двери лифта открылись. Из кабины выехал парнишка лет шестнадцати в инвалидном кресле. Не сам выехал, его выкатил оттуда бровастый смугловатый здоровяк с добродушным лицом. Мальчик выглядел его полной противоположностью. Болезненного вида, худенький, с тонким узким лицом и белой, как папиросная бумага, кожей. Голова парнишки была слегка запрокинута. Поза немного неловкая, как будто он не вполне владел своим телом. Впрочем, почему как будто? У него, судя по всему, тяжелая форма детского церебрального пролича. Катарина хотела отвернуться, смутившись, что слишком долго глядит на юношу, а потом поймала его взгляд и увидела, что он тоже на нее смотрит. Не просто смотрит, приглядывается, и то, что видит, его озадачивает. Взор был неожиданно цепкий, острый. Допустив эту мысль, Катарина разозлилась на себя. Отчего же неожиданно? Почему человеку, который отличается от нас, мы чаще всего отказываем в способности думать и чувствовать так же, как мы сами? Несколько лет назад Катарина писала большую статью о людях с ограниченными возможностями, в частности с ДЦП, и сама же проговаривала в ней важнейший тезис. Если человек с ДЦП смотрит в одну точку, если не способен говорить, реагировать так, как обычно реагируют люди, это отнюдь не означает, что он лишен возможности ясно мыслить и в полной мере оценивать действительность. Взгляд мальчика был живым, принадлежал умному человеку, чей разум заточен в клетке немощного увечного тела. Катарине стало стыдно за них кстати проявившееся поначалу высокомерие, за пришедшую следом снисходительную жалость. До чего же должно быть ранили юношу глупые курицы, застывающие в удивлении, не умеющие скрыть любопытство, прячущие глаза, сочувствующие, но привносящие в свое сочувствие оттенок брезгливости. Паренек и его сопровождающий уже были в холле. Двери лифта закрылись за Катариной. Молодая женщина подумала, что доведись ей снова увидеть мальчика, она повела бы себя иначе. Номер был светлый и просторный, размером не уступавшей квартире Катарины. Здесь имелись две комнаты – гостиная и спальня, а также ванная и балкон. Катарина вышла туда, залюбовалась морским пейзажем. Смотреть на него можно бесконечно, даже если это залив, а не открытое море. Катарина еще ни разу не жила так близко к воде. Прежде на курортах ее всегда отделяли от моря улицы, машины, дома, крыши зданий, деревья. А здесь все было иначе, волшебно. Ничего между нею и большой водой. Вышла на балкон или глянула в окно, и вот оно, море. Свежий солоноватый запах, шепот волн, блеск лучей на водной поверхности. С трудом оторвавшись от созерцания, Катарина опустила глаза и на небольшом пятачке неподалеку от берега снова увидела юношу в коляске и мужчину, который ему помогал. Мальчик смотрел на воду. Его помощник усился на лавку и уткнулся в телефон. Катарина понаблюдала за ними еще минутку и ушла в комнату. К вечеру, разложив вещи, отдохнув и приняв душ с дороги, она сходила на пляж. Вода оказалась теплее, чем ожидала Катарина, и плавала она долго, с сожалением выбравшись на берег только потому, что проголодалась. Питаться можно было как в ресторане или кафе отеля так и вне его, в одном из бесчисленных заведений Неума. Катарина решила, что сегодня ей точно никуда больше не хочется, и отправилась на ужин в ресторан отеля Ночная жизнь потихоньку вступала в свои права. Слышались музыка и смех. Кто-то старательно выводил слова песни в караоке, но все же особенно шумным Неум назвать нельзя. Любители отвязного отдыха едут не сюда, так что Катарина не боялась, что шум помешает спать. Вообще-то, дорогая, ты не нежиться в кроватке приехала. Общая атмосфера покоя действовала расслабляюще. Катарина порой забывала и о своих недавних страхах, и о планах, Мия звонила, спрашивала, как она устроилась. Отвечая ей, Катарина чувствовала угрызение совести. Она ведь еще ничего и не попыталась узнать. Бриллиантовый берег предлагал разнообразную еду на любой вкус, по приемлемым ценам. Так было сказано в буклете, и это оказалось правдой. Катарина облюбовала столик в центре зала. Предпочла бы у окошка или возле стены, но те столы были уже заняты. Заказала от души, плюнув на заботу о фигуре. Пока ела, скользила взглядом по лицам соседей. Большинство из них, очевидно, постояльцы бриллиантового берега, хотя есть и залетные, ресторан открыт для всех. Замечали они что-то странное? Был ли кто-то из них знаком с Сарой? Возле окна пировала компания молодых людей и девушек. Они говорили по-немецки, то и дело смеялись и поднимали бокалы. Справа от Катарины сидел тучный мужчина средних лет, который ел жадно, словно боялся, что еды не хватит, он не успеет съесть, официант унесет его тарелку. Слева миловалась, не обращая внимания на окружающих, молодая пара. Кажется, они были молодоженами, то он, то она поминутно прикасались к обручальным кольцам, еще не привыкнув, что они находятся на пальцах. Ближе всех к Катарине сидела подтянутая эффектная женщина лет 35-40 на вид, хотя на самом деле ей наверняка лет на 10 больше. Очевидно, она вела неравную борьбу с возрастом, и в жерло этой войны были брошены немалые финансовые средства. Пухлые губы, высокие скулы, кошачий разрез глаз, роскошные волосы и не менее роскошный бюст, фарфоровая улыбка, отшлифованная кожа, вот здесь елена фыркнула бы и закатила глаза. Катарина поймала себя на мысли, что и сама еле-еле удержалась. Хочется же некоторым превращаться в силиконовых кукол без возраста и индивидуальности. Впрочем, это не ее дело. Юноши-инвалида в зале не было. Вернувшись к себе, Катарина почувствовала, что еле держится на ногах от усталости. Засыпая, она попыталась составить план действий, Решит, что делать завтра, но не успела, провалившись в сон. Среди ночи Катарина проснулась. Стало прохладно, и она натянула на себя сброшенное с вечера одеяло. Поворачиваясь на бок, боковым зрением заметила движение. Ей показалось, кто-то прошел мимо открытой двери спальни. Катарина приподнялась на локте, вглядываясь в темноту, но так ничего больше и не увидела. В номере повисла сонная тишина. Ночь была безветренной и лунной. Плеск волн успокаивал, и Катарина решила, что ей показалось. Лень было включать свет, вставать, проверять. Едва прикоснувшись к подушке, она заснула снова. Поутру и не вспомнив об этом эпизоде. Между тем Катарина ошиблась. В номере находился еще кто-то, кроме нее. Ночной гость некоторое время глядел на спящую женщину, потом быстро пересек комнату, вышел на балкон, постоял несколько секунд и, перемахнув через перила, упал вниз на выложенный плиткой двор отеля «Бриллиантовый берег».